Усложнение эзоповой системы в 60-е годы не увеличивало количество правды, контрабандной, пронесенной мимо цензора, а обогатило эту правду, превращая ее в искусство. Мир, в котором эзопова словесность замещает обыкновенную, требует особого способа восприятия. Читатель становится не пассивным субъектом, а активным соавтором. Более того, читатель превращается в В члена особой партии вступает в общество понимающих в заговор людей овладевших тайным из языком дело это всегда веселое даже если за шифровке подвергаются самые мрачные детали советской действительности на долю читателя всегда остается улыбка авгура как пишет лосев внутренним содержанием эзоповского произведения является катарсис, переживаемый читателем, как победа над репрессивной властью. Можно добавить, что торжество читателя объясняется не только одураченным цензором, но и победой непрямого слова над прямым. Произведение обретает свой истинный смысл, иногда и без ведома автора, только в восприятии всезнающего и всепонимающего читателя. Цензор же чья функция казалась столь важной, уподобляется всего лишь приему замедления, вроде описания природы перед развязкой детектива. Распад изоповой системы ощущался трагедией не столько писателями, сколько читателями, которые потеряли свое особое положение соавторов. Любопытно, как ностальгия по эзоповым шестидесятым проявляется в эмиграции, где отсутствие цензуры сделало кодирование текста бессмысленным. Скажем, в "Солидном исследовании о советской литературе, изданном иммигрантским издательством, Сталин по-прежнему называется рыжим конопатым грузином. Примечание. Альтшулер, Дрыжакова, Путь отречения. Тенафлай, США, 1985 год, страница 11. Конец примечания. Инерция Эзопова – восприятие мира сильнее условий, вызвавших этот феномен. Однако Эзопов язык был только частью более широкой культурной системы – иронии. Эзопов язык подразумевал существование языка просто. Сократив имя Солженицына да Исаич, автор известного Эзопова стихотворения «Белый Бакин» уверен, что читатель знает полное имя отчества писателя. И хотя лирический Исаевич живет жизнью отличной от реального Александра Исаевича, связь их несомненно и обязательна. С иронией все обстоит сложнее. Она делает только вид, что называет вещи противоположными их сущности именами. Это только школьный учебник считает, что Крылов иронизирует, называя осла умной головой. И только люди, поверившие учебнику, способны назвать иронию тонкой насмешкой. Примечание. Палкин. Вопрос литературы. Пособие для поступающих в вузы. Минск. 1971 год. Страница 153. Конец примечания. Ирония, издеваясь над действительностью, безжалостно высмеивая ее, не знает, какой эта действительность должна быть. Появление иронии в 60-е, от молодежной прозы до трагической поэмы Венедикта Ерофеева, было глубоко закономерным явлением. Синявский в пророческой статье 1957 года «Что такое социалистический реализм?» констатировал. Ирония — неизменный спутник безверия и сомнения она исчезает как только появляется вера не кощунство. примечание терц что такое социалистический реализм в книге фантастический мир абрама терца париж 1967 год страница 433 конец примечания. и действительно Пока в первой половине шестидесятых в обществе жила вера, иронией отводилась крыловская роль. Она прятала хорошие чувства под маской еще более хороших. Допустим, называли будни героическими, застенчиво скрывая газетным штампом штамп художественный. Но когда поиски правды всерьез увлекли страну, ирония проявила свою кощунственную сущность. она усомнилась в цели, не отрицала ее, не выдвигала противоположную, а именно усомнилась. И в самой цели, и в том, что она есть, и даже в том, что цель может быть вообще. Опасность иронии обнаружили, когда поняли, что ее нельзя расшифровать, как это можно было сделать с изоповым языком. Отрицая, ирония ничего не утверждает, оставаясь, неуязвимой для встречной критики. Перевернув ироническое высказывание, мы не обнаружим там осла, скрывающегося под именем умной головы, и его там нет. Иронии автор маскирует незнание того, что он мог бы сказать напрямую. Кощунство иронии в ее пустоте — это маска, под которой нет лица. Ирония смеется не над чем-то, а над всем, в том числе и над собой. Когда автору нечего сказать, он иронизирует. Но при этом ироническое поле, созданное писателем, порождает самостоятельное содержание, может быть, даже не содержание, а метод, взгляд, мировоззрение. Ирония, не зная правды, учит тому, как без правды жить. Говоря о великой иронической культуре XIX века, Синявский дает описание процесса ее создавшего. Само слабое соприкосновение с Богом влекло отрицание, а отрицание его вызывало тоску по неосуществленной вере. Примечание. Там же страница 525. Конец примечания. Чем старше становились шестидесятые, тем заметнее становилась амплитуда подобных качелей. Приближение к идеалу вызывало все более сильное отвержение его. Характерный пример – яркая, но не совсем понятая тогда книга Беленкова Юрий Тынянов. В Беленкове увидели еще один вариант нового мира. Тем более, что автор дал четкое определение своего положительного героя. Нормальный, то есть протестующий против социальной несправедливости человек. Конец цитаты. Исследуя приключения этого человека в мире социальной несправедливости, Беленков насытил повествование множеством иронических приемов. Для создания иронического поля он применял особую поэтику. Сноски, знаки препинания, скобки, многословие, буквализм, тавтологию, педантические дефиниции, абзац. Примечание Пример Беленковской иронии. При всем этом, в произведении форш не все написано великолепно, и не каждая строка поражает воображение читателя. К этому абзацу автор дает одну из своих знаменитых сносок. Марич, коснувшийся в романе из эпохи декабристов «Северное сияние» южного общества, не продолжает список, начатый Тыняновым и форш так как ее роман повествует главным образом о том, что кромсать шуршащий шелк, ленский бархат, тофтуки, сию и тюль, делать из разноцветных лент банты и пышные шу, собирать кружево, из всего этого создавать красивые одежды куда интереснее, чем воспитывать избалованную капризную Адель. Конец цитаты. ни к северному, ни к южному декабризму, ни к каким другим этапам и пунктам русского освободительного движения, ни к художественной литературе, все это прямого отношения не имеет. Конец цитаты. Беленков, Юрий Тынянов, Москва, 1965 год, второе издание, страница 150. Конец примечания. Однако, как не упивался читатель изящной дерзостью Беленкова, Юрий Тынянов был шире и опасной игры с цензурой и своего названия и даже авторского намерения. Беленкова интересовало взаимоотношение человека и общества, ярче всего проявляющееся в момент революции. Не только революции Октябрьской, как поспешно решили все, кто читал книгу в 60-е, но и революции вообще. ясно показав что любая революция уничтожив одну реакцию порождает другую еще худшую проекты декабристов ничего кроме тех же что есть или новых порабощений дать не могут конец цитаты беленков столкнулся с кардинальным вопросом русской истории что делать в книге беленков подробно показывает кактыняновский герой грибоедов, понимая вред революции, от этого понимания становится молчаливым. В терминах критики 60-х это означало, что даже если не верить в правду, отказаться от борьбы за нее нельзя. Парадоксальная логика этого утверждения вела к тому, что революции не нужны, а революционеры необходимы, ибо только в готовых к жертвам оппозиции рождается истинная культура. главный критерий которой — критика действительности. Вся великая русская литература — это лишь то, что осталось, что не удалось уничтожить, что не было погублено в жестокой и беспощадной борьбе с нею. Конец цитаты. Трагическая ирония Беленковского произведения заключалась в том, что уже не веря в возможность правды, он не мог отказаться от сопротивления лжи. И его героям, и ему самому, ложь, абсолютная монархия, советская власть, третье отделение, комитет госбезопасности, нужнее, чем правда. Афористическое отражение создавшегося положения стало программным лозунгом советской интеллигенции. Если ничего нельзя сделать, то нужно все видеть, все понимать, не дать обмануть себя и ни с чем не соглашаться. Конец цитаты. Однако ограниченность такой программы вскоре показал пример самого Беленкова. В 1969 году, совершив побег, он оказался на Западе. Приобретая свободу, Беленков потерял врага. Вторая часть его книги «Об Олеша», написанная за границей, разительно отличается от первой. Героя Беленкова выйдя из иронического поля автора не сказали ничего нового по сравнению с тем что они говорили находясь в этом поле. они сделались менее глубокими и более декларативными. Иронический пафос став пафосом просто потерял свою подспудную многозначность. Ирония всегда обманывает читателя всегда обещает больше чем знает. Она указывает на цель жизни, на способ ее. Полемика начала 60-х стала перед собой конкретную задачу – улучшить советское общество. Однако правда, ставшая естественным инструментом преобразований, не могла долго оставаться в предписанных ей рамках. Если считать истину объективно существующей, а именно этого требовал от нее Ленин, объективная истина не зависит от субъекта, не зависит ни от человека, ни от человечества, то стремление к ней придет в противоречие с верой, которая ни в какой истине не нуждается. 60-е убедились в этом, испытав правду во всех сферах жизни. Начав с выяснения деталей подлинной истории, публикация стенограмм прошлых съездов, например, пришлось перейти и к более опасным темам, Так, в новом мире появилась статья Кардина «Легенды и факты», в которой предлагалось фактами заменить легенды. Среди последних оказался залп крейсера «Аврора». Залпа не было. Кардин отбирал у истории символ. Это не означало дискредитации революции, как говорили критики, но свидетельствовало о тенденции. Отменить. историю совскую модель, не предложив взамен ничего, кроме правды. Публицистика, воодушевленная разоблачительным порывом 22 съезда, скоро пришла к выводу, что правда несовместима с реальной политической жизнью страны, например, с пятилетним планом. В экономике в 60-е попытались ввести в социалистическое хозяйство реальные, правдивые категории, вроде прибыли и самоокупаемости. В науке правда предопределила подъем естествознания, генетика заменила Лысенко, кибернетика попыталась заменить бюрократию. Даже в эстетике, вопреки новомировскому направлению, структурализм анализировал текст как самостоятельное и самодостаточное явление. Путь частной правды к общей истине внес символическое значение в дискуссию по поводу статьи Эфраимсона «Родословная альтруизма». Появившись в Новом мире в 1971 году, эта статья как бы подводила итог 60 -м. Логика эпохи вела к слиянию правды и истины с правдой и справедливостью, что уравнивало точное знание сознанием нравственным И вот профессор генетик пишет: в наследственной природе человека заложено нечто такое, что вечно влечет его к справедливости к подвигам к самоотвержению конец цитаты примечание Эфреймсон родословная альтруизма новый мир 1971 год номер 10 страница 194. конец примечания. Раньше это нечто называлось душой, но инерция еще требовала облечь открытие в научную форму объективной истины. Следующая эпоха от этих форм отказалась. Поистине судьбоносным моментом в развитии советского общества конца 60-х стала публикация романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Эта книга совершила переворот в сознании советского интеллигента. Булгаков предложил, и, что в России особенно важно, художественно обосновал совершенно отличную от привычных концепцию Вселенной. В мире Булгакова история не развивается, а длится. Прогресс и социальный, и научно-технический представляется фикцией. Вселенная есть вечная гармония сочетающее день и ночь, тьму и свет, зло и добро. Предназначение человека по Булгакову творческое восприятие мира, равнозначное включение личности в вечный идеальный порядок. Понять мир значит воссоздать его, значит принять его. Тезис, который критики шестидесятых сделали лозунгом, рукописи не горят. Скоре обнаружил свою метафизическую, а не социальную сущность. Рукопись – это истина о мире, но это и сам мир. Такая диалектика уже никак не соответствовала упрощенным просветительским представлениям 60 -х. Примечание. Авторы посвятили отдельную работу проблеме влияния творчества Булгакова на советское общество. Смотрите, Вайль, Генис, Булгаковский переворот. Журнал Континент, 1986 год, номер 47. Конец примечания. Так идеалы этих лет, научно-технический прогресс, законность, путь нравственного усовершенствования, придя к своему логическому завершению, отменили специфику главного идеала коммунизма. Социалистическая система должна была обернуться парламентской демократию, а тезис о просвещении масс привести к христианскому пониманию личности, при котором ген альтруизма был малоотличим от искры Божьей. Примечание. В 1969 году, например, в Новом мире, появилась рецензия Савина «Проблемы и перспективы социалистической демократии», в которой осторожно предлагалось вернуть процедуре выборов реальный смысл, введя несколько кандидатов на каждую должность. Новый мир. 1969 год. Номер пятый. Страницы с 264 по 269. Конец примечания. Коммунизм, строящийся при помощи правды, терял всякую связь с уже построенным социализмом. Советская история лишалась смысла. Произошло то, о чем еще в самом начале 60-х охранители предупреждали партию. Завоевания октября оказались лишними. Советский образ жизни во всем его своеобразии неправильным. Больше всего построению коммунизма мешала коммунистическая партия. Либеральная программа потерпела крах не столько под ударами консервативной власти, сколько ввиду своих собственных противоречий. Лакшин объяснял причины поражения противоречивостью человеческой натуры. Любой шаг в гуманистическом совершенствовании социальной структуры дается с немалым трудом и чреват откатами, разочарованиями и душевными катастрофами. выдвигая условия осуществления утопии «духовное совершенство человека», либералы из Нового мира возвращали историю советского государства в общечеловеческое русло. Оказалось, что они строили не то общество, которое собирались. Полемика 60-х, завершившаяся разгромом Нового мира, формированием нелегальной оппозиции и движением религиозного возрождения, подвела итог эпохи. СССР переставал быть уникальным утопическим образованием, превращаясь в рядовую сверхдержаву.